Глава 11. Он. Возможно, я старомоден, но для меня представить свою девушку родителям — огромный шаг в будущее, сравнить который можно с окончанием института. Я обещал самому себе, что порог моего родительского дома переступит та девушка, которую я полюблю по-настоящему. Этот день настал, и меня потрясывает легким волнительным мандражом. Несмотря на тяжелые отношения с отцом, я очень надеюсь, что в этот раз он не обхает мой личный выбор. Пока собираюсь на работу, думаю о ней. Надеюсь, она выполнила обещание и не утопала в своих слезах, мучаясь глупыми мыслями. Хотел бы рвануть прямо сейчас к ней, чтобы проверить ее самочувствие и утешить, да просто чтобы начать свой день с ее янтарного светлого взгляда, моя хрупкая, нежная. святая девушка». «Точно!» — воскликнул я вслух, осененной неожиданной мыслью. «Сажусь за компьютер в поисках информации». «Первое, что я ввел в поиск, — это как сделать союз священным. Возможно, это может спасти ее дар и сохранить наши отношения. Результат был совершенно непонятный, потому что словосочетание «священный союз» было воспринято как политическое отношение нескольких стран. Тогда я слово «союз» меняю на слово «брак» и сразу нашел то, что искал. «Венчание или обручение», — прочитал я вслух. «Осветить свой союз в стенах храма под чутким присмотром священника, через которого спустится благословение на нашу совместную жизнь». Бегло читаю дальше и убеждаюсь в том, что это выход. Откидываясь на спинку кожаного мягкого кресла и глубоко анализируя полученную информацию, смотрю в ровный белый потолок. Мне остается искренне поверить в существование Бога и попросить в храме под покровом таинства венчания руки и сердца моей любимой. «Уф!» — выдохнул я. Сомнения и решительность вихрем кружились в моей голове, и я цеплялся за здравую мысль, которую тут же накрывает сомнение. Обремененный этими мыслями, я с большим опозданием еду на работу, но добираюсь быстро, легко и без пробок. На этот раз моему везению пришел конец. Николай Петрович жаждал видеть меня в кабинете, как только я появился в офисе. Морозов! «Ты совсем охренел?» — заорал он после минутного молчания. «Ты где шляешься?» «Допустим, я не соглашусь с вашими красноречивыми изъяснениями», — спокойно произнес я. Он онемел от моей наглости. «Мне придется тратить свое личное время на эти письма, а это означает, что свое рабочее время я могу потратить на себя». «Вот так, значит!» Засмеялся он, пораженный моей самоуверенностью. «То есть ты сам себе установил свободный режим!» Петрович расползался от злобы, но меня это абсолютно не пугает. «Николай Петрович, я в понедельник принесу готовую статью. Возможно, в разных вариантах. Не надо на меня давить, орать и тому подобное. Я работаю в свободном режиме. Во всяком случае, вы насильно на меня навязали эту ху...» «Хренотень! Иначе не скажешь!» «Хорошо, Морозов! Я утвержу твой свободный режим, но только после того, как ты принесешь готовую статью в трех, как минимум, вариациях!» Он лукаво улыбнулся. «Его неверие в меня придало мне собранности и куража. Теперь я уверен на сто процентов, что справлюсь с поставленной работой». «Окей», — равнодушно произнес я и направился к выходу. «Отцу от меня поздравления!» — крикнул он мне вслед. Мы поняли друг друга. Каждый остался при своем мнении, и достигнуть своей цели я мог, только размазав его раздутое самомнение своим практическим доказательством. Меня всегда заводят споры и высокие планки, потому что я очень редко проигрываю. «Ай!» — произнес я вслух, когда в коридоре услышал знакомый цокот каблучков. «Сегодня чем дальше, тем интереснее». Обернувшись, я увидел Машу. «Макс, подожди», — произнесла она, ускорив семенящий шаг. «Я остался только потому, что хочу окончательно поставить точку в наших отношениях». Она подошла ко мне, поправляя сбившееся от быстрой ходьбы обтягивающее черное платье с белыми геометрическими полосками в области декольте. Как всегда, масса бижутерии украшает ее шею, уши и пальцы. «Я тебя слушаю», — равнодушно говорю я, желая быстрее избавиться от этой занозы. «Ты последнее время меня избегаешь? Я скучаю по нашему общению», — ласково и игриво произносит она, потирая золотые листья кольца, закрывающие фаланги длинного указательного пальца. «Я просто жду тебя», — неуверенно произносит она. а ее взгляд твердит об обратном, откровенно соблазняя меня. «Мы не будем больше встречаться», — серьезно сказал я. В ее глазах блеснула обида и большой вопрос. «Это все из-за той девки? Чем она лучше?» «Не девки, а моей девушке!» Еще больше раздражаюсь я. Оценив мою реакцию, она смирно затихает. «Но... как же мы?» «Макс...» «Ты всегда возвращался ко мне!» Заикается она и подходит ко мне близко, бережно и соблазнительно заносит руку над моим лицом, чтобы дотронуться, но я ее останавливаю. А нас нет и не было. Нас всегда объединяла только постель. Отчетливо произношу я каждое слово, чтобы она, наконец, отстала от меня и отпускаю ее руку. По гордому холодному лицу скользнула одинокая скупая слеза, которую она тут же смахнула массивным кольцом. «Да брось, ты всегда это знала. Я даже не прикидывался, не признавался в любви, не давал клятв. Я, непонимающе, развожу руками. Удачи!» Скупа со злостью выдавила она из себя и, ударив меня в плечо, пошла по коридору, и стук ее каблуков еще долгим шлейфом отдавался в узких стенах коридора. Еще какое-то время я стоял в гордом одиночестве. Я даже не подозревал о ее чувствах ко мне, и сейчас чувствовал себя подонком. Получается, все это время я давал ей надежду на наше будущее, и только сейчас, когда сам по-настоящему влюбился, я начал понимать, как мы легко причиняем боль тем людям, которые нас любят. Лучшее, что я мог сделать для Маши, я уже сделал. Навсегда поставил точку в наших отношениях. и если даже ее чувства ко мне перерастут в ненависть, то я буду счастлив. Это хоть как-то облегчит мое чувство вины. Меня ждала приятная встреча с любимой. Я ехал, чтобы забрать ее на день рождения отца, но всю дорогу проигрывал в голове разговор с Машей, который угнетал меня и выставлял под лицом. Мое сожаление рассеялось в мелкий пепел, стоило мне увидеть мою Настю. Она спускалась с высоких ступенек подъездной лестницы. Белое платье с россыпью мелких розовых роз струится и воздушно приподнимается над коленями при каждом ее шаге. Плечи закрыты синим пиджаком, волосы распущены по плечам, в ее образе кроется удивительная женственность и продуманная простота. За огромным букетом бордовых роз, который она, казалось, из-за своей миниатюрности держит с трудом, скрывается белая сумочка. Увидев меня, она нежно улыбается и ускоряет шаг. «Привет», — произнес я, путаясь пальцами в ее пушистых волосах. «Мне нужен всего лишь один поцелуй, чтобы развеять страх перед предстоящим поступком, и я страстно завладел ее губами, в голове рисуются картины моего романтичного сюрприза». «Ммм, кто-то сильно соскучился», — дразнит она меня. Считал каждую секунду. «Нам нельзя так надолго разлучаться», — говорю я. «Я реально соскучился». «Я тоже думала о тебе», — задумчиво улыбнулась она. «Со слезами?» От моего вопроса она игриво сморщила нос, не дав ответа. «Понятно. Садись в машину», — строго приказал я. Она виновата, надув губки, скрывая стыдливое лицо за пышным букетом цветов, села в машину. «Чем ближе мы подъезжаем к моему дому», тем озадаченнее становится Настя. Она с нервной суетой открыла сумочку, внимательно заглянула в нее, выдохнула с облегчением и застегнула замок. «Настя, что-то не так?» — спросил я, видя ее панику. «Нет-нет», — нервно выдохнула она. «Просто волнуюсь маленько». «Малышка, ты самоочарование. Прошу, не стоит это все твоих переживаний. Утешаю я ее». Она задумчиво приложила указательный палец к губам и начала отстранённо смотреть по сторонам. Несмотря на её волнение, она очень спокойно зашла в подъезд. Забыв про свои недавние переживания, я пытался понять, куда делась хорошенькая, жизнерадостная Настя, и думал, как вернуть её улыбку. Она напрочь закрылась от меня, и созданное ею мучительное напряжение терзает меня. Вот мы и пришли. произнёс я, когда мы подошли к металлической двери. Она растерянно улыбнулась, прижимаясь к моему плечу. Я поцеловал её воздушные волосы и открыл дверь ключом. Сделав первый шаг, я протянул Насте ладонь. Она посмотрела на меня, потом на мою открытую ладонь. Я могу только догадываться, какие непредсказуемые и ущемлённые мысли заставляют её напрячься и тяжело вздохнуть, но она подаёт мне руку. В коридоре одиноко и сумрачно, из гостиной доносятся бодрые голоса. Настя разувается, аккуратно ставит свои маленькие белые балетки рядом с моими большими туфлями. — Максим, — шепнула она, задерживая меня. — Я хочу сказать, что Лю... — Анюта, у нас гости! — закричал отец, который внезапно оказался в коридоре и не дал Насте закончить фразу. — Максим пришел, как и обещал, не один! Настя прикрыла глаза, подавляя стеснение или переживание, и тут же посмотрела с улыбкой на лице, словно увидела близкого и родного человека. Удивленный ее резким преображением, я взял ее за руку. «Проходите за стол!» — вежливо просит отец и ведет нас в гостиную. За спиной отца Настя опускает голову и уходит в печальное раздумье. Я начинаю сильно волноваться, осознавая, что поторопился знакомить ее с родителями, Ей явно что-то не нравится. «Всем привет», — произнес я, входя в комнату. Меня обожгло гневом. За столом рядом с мамой сидит ее лучшая подруга с дочерью, с которой меня давно пытаются свести. Теперь понятна мамина вчерашняя странная реакция на появление у меня девушки. За меня уже все решили. Выбрали невесту, невзирая на мое мнение. «Интересно». Отец тоже участвует в этой интриге? Возможно, Настя почувствовала именно это, ведь она без труда может заглянуть в душу каждого из присутствующих. Я быстро думаю, как можно исправить ситуацию. Света, дочь маминой подруги, льстиво сверкнула мне взглядом, даже не замечая, что я пришел не один. Я перевел гневный взгляд на маму, та недоумевающе посмотрела на меня и оценивающе на Настю. За всеми этими переглядами я даже не заметил, что замер на время. Настя, сжав мою руку, вернула меня в реальность. «Отец, я тебя поздравляю», — произнес я, опомнившись и протянул руку. «Познакомься, это моя девушка, Настя». Сказал я очень громко, чтобы некоторые поняли, что я сам способен выбирать себе спутницу. Света иронично сморщилась, а ее мать вопросительно посмотрела на мою маму. Отец был добрый и улыбался Насте. По-видимому, он не принимает участия в мамином заговоре. «Очень приятно. Анатолий Сергеевич!» — протянул он ей руку. «Так сказать, э -э, виновник сегодняшнего торжества!» «Это вам!» — подает она букет и отвечает на его рукопожатие. «Неожиданно букет падает вниз, и цветы рассыпаются по белому махровому ковру». но Настя и отец продолжают неподвижно стоять, сцепив руки. На лице Настя сохраняется натянутая улыбка, но задумчивый взгляд наполняется болью. Отец пребывает в отстраненной эйфории. Сердце в моей груди ударило, словно в глухой барабан, и паника разошлась по всему организму. Я понял, что происходит. Секунды идут, рукопожатие затягивается. и гости, вытянув носы, с любопытством наблюдают за происходящим. Настя разжала ладонь, которая упала расслабленной плечью. Отец, пребывая еще за пределами этой комнаты, улыбнулся и положительно кивнул. «Настенька, мне очень приятно», — мягко по родительски вымолвил он. «Мне тоже», — вялым голосом прошептала она. «Прошу прощения, нам нужно отлучиться, но после мы продолжим знакомство», — спокойно произнес я. «Вы продолжайте без нас». Я подхватываю Настю за талию, выхожу из комнаты. Она жадно втягивает воздух ртом, пытается сдержать первую болевую атаку. «Сейчас, девочка моя», — судорожно говорю я и завожу ее в просторную ванную комнату. Цепляясь руками за мою кофту, она съеживается от боли. По ее телу прошла мелкая дрожь. Уткнувшись лицом мне в грудь, она тихо постанывает. Тело еще больше спазмировалось, дрожь усиливалась, пальцы крепче сжимались в кулаки. Я был беспомощен и бесполезен в ее битве с невидимой силой и только шептал ей ласковые слова, чтобы поддержать дух. От очередного спазма у нее подкосились ноги, и я держал ее на весу. Она бьется у меня на руках, как раненая птица, и тяжело дыша подавляет стон. Меня охватила злость за свою беспомощность, за этот проклятый дар и то, что он с ней делает. Продолжая ее уговаривать и ненавидеть все вокруг, я ощущаю слезы у себя на глазах. Она начала расслабляться, разжала руки, пытаясь самостоятельно встать на ноги, но я все равно придерживаю ее. Настя подняла голову, и я увидел замученные глаза и щеки все в слезах. Сажаю ее на край ванны и включаю воду. Намочив руки, я начинаю протирать ей лицо, смывая болевые слезы. Она через силу, уставшей рукой, берет мою влажную ладонь, прижимая к сухим губам, внимательно смотрит на меня. — Что между тобой и отцом? — произнесла она уставшим, измученным, хриплым голосом. Я опустил голову, пряча свои глаза, и осознав, что эта хрупкая девушка, жертвуя собой, устранила мою ошибку. «Он ушел из семьи, когда мне было 9 лет», — начал говорить я, и горечь воспоминаний подкатила к сердцу. Мама ненавидела его и сильно плакала. Я перестал с ним общаться, принимать его подарки, полностью игнорировал его, как будто он умер. Потом, через два года, родители каким-то образом помирились, Мать снова стала счастливой, а я завис в невесомости, потому что моя ненависть оставалась во мне. Все его советы о жизни, попытки устроить меня на работу, меня раздражали. Я возвращался к тому моменту, когда он закрыл дверь передо мной и скрылся в новой семье, оставив меня одного с моей долбанной любовью. Она внимательно смотрела на меня. В ее лице была задумчивость и усталость. Она перебирала мои пальцы. Однажды он перестал понимать твою мать, а она его. Каждый настаивал на своем и гнул свою линию. У твоей мамы была лучшая подруга, с которой она часто брала пример, завидуя ее семейному уюту. Она хотела переделать его, а он просто хотел любить вас так, как умел. У него на работе появилась девушка, добрая, отзывчивая. Они были на одной волне. Он подумает, она скажет. Она подумает. он сделает. Он долго присматривался к ней, она манила своей лёгкостью и непринуждённостью. После очередного скандала он не выдержал и ушёл к ней, и, будучи с другой, он всё время думал о тебе. У него с этой женщиной было всё спокойно и идеально, только не было тебя, а заменить тебя другим ребёнком он не смел. После некоторого времени он повстречал твою маму, она изменилась». Никто из них не планировал возобновлять отношения, но они помнили, как глупо они разошлись, и огонек их умирающей любви зажегся, а с ним надежда отца вернуть своего сына. Ты уже был не тот. Он создавал для тебя комфортные условия вместо того, чтобы просто сказать «прости». Ты был настолько холоден и своенравен, что он просто стал ждать того момента, когда сможет сказать «прости». В дверь постучали. Настя вздрогнула, больно сжимая мою ладонь. Я с ненавистью посмотрел на дверь. «У вас все в порядке?» Без предупреждения мамин голос ворвался в наш глубокий серьезный разговор. «Э -э -э, «Мы скоро придем», — коротко оборвал я. За дверью образовалась тишина. «Через два дня твой отец умер бы от сердечного приступа», и ты так и не услышал бы от него самых главных слов, которые истерзали всю его душу. Тяжело произнесла Настя, и по ее красным щекам покатились слезы. Я вздохнул, враз осознавая боль трагедии, которая чуть не разорвала мою жизнь на две части. По моей спине прошел холод, я опустился перед ней на колени, взяв ее прохладные ручки и начал покрывать поцелуями. «Спасибо». «Моя родная!» — шепчу я. Она расслабленно соскользнула с ванны и оказалась у меня в руках. «Найди общий язык с отцом, найди в себе силы простить его, тогда я буду знать, что спасла его не зря, тогда его сердце полностью исцелится, и он освободится от груза, давящего на него», — шепнула она еле слышно, прикрывая глаза. Я понимаю, что усталость поглотит её, и она уснёт. «Макс, в моей сумочке, в кармане», — шепнула она, теряя рассудок. Сорвав все полотенца с крючков, я бросил их на холодный кафель и аккуратно положил Настю на пол. Я в панике начал шарить в сумочке и достал продолговатый запаянный голубой пакет. «Макс, это капельница», — шепнула она. «Запоминай». «Настя, что?» произнёс я, недоверчиво, посмотрев на пакет. «Скрой пакет. Жидкость нужно подвесить выше. Трубку подключается к пакету. Жгут выше локтя. Вставляешь иглу в вену так, чтобы показалась тёмная кровь. На длинной трубке колёсико. Опускаешь его вниз так, чтобы жидкость спустилась вниз. В трубке не должно быть воздуха. Потом трубочку подключаешь к игле в вене, колёсико ставишь на середину. «Макс, ты понял?» «Настя, я... я понял», — заикаюсь я. «Торопись. Времени мало». «Ох, блин!» — высказываюсь. Проверив, что в коридоре никого нет, я взял слабеющую Настю и перенес в свою комнату, которая была сразу напротив. От предстоящей работы мне стало жутко, но на размышления не было времени. Настя на глазах слабела. Я на столе разорвал пакет с набором и сразу почувствовал запах больницы, Прозрачный пластиковый пакет с жидкостью, трубка с небольшим цилиндром и колесиком, игла, жгут, пластырь, белые перчатки. Меня бросило в пот. Я закрыл дверь изнутри, чтобы никто не смог помешать и видеть такое зрелище. Первым делом снимаю с нее пиджак, чтобы освободить руку. На бледной мраморной коже отчетливо видно выпуклую синюю вену. Настя уже ушла в глубокий сон. И теперь я буду действовать в одиночку, даже не зная, что делаю и зачем. Зажимом для бумаги закрепляю пакетный высокий прикроватный светильник. Думаю, получится хорошая стойка для капельницы. Надеваю перчатки, судорожно вспоминаю, как мне в прошлом году после аварии делали капельницу и соотношусь с тем, что мне сказала Настя. Один край трубки вставляю в пакет. Цилиндр сверху, чуть ниже колесико, которое регулирует скорость подачи лекарства. Вроде все правильно. Опускаю колесико, в цилиндре образовались капельки. и лекарство брызнуло на пол. Теперь меня ждало самое страшное. Перетягиваю руку жгутом, трогаю и отчетливо чувствую, как вена напряглась и выпирает из-под кожи. Для дезинфекции брызгаю одеколоном на кожу, снимаю колпачок с острой иглы. Сделав мучительный выдох, я подношу иглу и медленно ввожу ее в кожу. Игла с небольшим трудом скользнула под кожу, и из отверстия иглы закапала тёмно-бордовая кровь. Я не сразу догадался подложить вату под отверстие иглы, поэтому кровь струйкой стекает прямо на кровать. Быстро подношу трубку капельницы, подключаю к игле и освобождаю руку от жгута. Настя спокойно лежит, капельки медленно капают, жидкость уходит. Я бережно зафиксировал иглу лейкопластырем и обтёр руку от крови. Моя внутренняя истерика забилась в угол под воздействием адреналина. Настя настолько необычная девушка, что я не удивлюсь, если она завтра попросит сделать операцию. На самом деле это очень страшно. Я отсчитываю капли и наблюдаю за ее реакцией. Но она расслаблена, похожа на простого спящего человека. «Максим, можно к тебе?» Постучал отец в дверь. За происшедшим я совершенно забыл, что мы пришли на праздник. Я подошел к двери и через небольшую щель вышел в коридор. «Максим, мы вас ждем», — добродушно произнес отец, с любопытством посматривая на дверь. Мне пришлось всю свою тревогу закрыть удивленной, улыбчивой, беззаботной маской. «Пап, прошу прощения», — сочиняю я. «Но Насте только что позвонили, и она участвует в конференции по психологии. Там без неё никак», — ухмыляюсь я, почёсывая затылок и жду ответа. «Ну, хорошо, хорошо. Мы просто обеспокоены. Ну, раз конференция...» Гордо оценивал он мою девушку. «Возможно, она скоро закончит», — с надеждой произнёс я, думая о капельнице. Честно, я сам не понимаю, о чем они говорят. Столько незнакомых слов по сознанию и подсознание и целая куча анализов. Отец, я очень хочу, и для меня большая честь поздравить тебя вместе со своей девушкой. Я все понял. Скажи, пусть не торопится. Поддержал отец и пошел к гостям. Выдохнул я, понимая, что отец клюнул на мое вранье. Убедившись, что отец точно ушел, я зашел в комнату. Жидкость почти ушла в вену. Изменений никаких не было, только появился розовый румянец на щеках. Я разочарованно снимаю лейкопластырь, вынимаю иголку, на свежие капли крови прикладываю ватный тампон и сжимаю руку в локте. Секундная стрелка на часах очень быстро делает круги, отсчитывая минуту за минутой. Я слушаю тишину, которая все пропитала ожиданием неизвестности и тревожными флюидами моих мыслей. «Вот черт!» — ругаюсь я и нервно трясу ногой. «Не поминай его. Он тебе не поможет». Слабым голосом прошептала она. «Настя!» Как по рефлексу, услышав ее голос, я кинулся к ней. «Настя!» Сквозь усталость она смотрит по сторонам. Увидев мои переживания... Она улыбнулась через силу, приподнимаясь на локтях. «Максим, ты большой молодец. Всё правильно сделал». Её взгляд наполнился блеском. Я бегло осматриваю её. «Я пахну тобой», — улыбнулась она, принюхиваясь к себе. «Я вместо спирта использовал одеколон». Усмехаюсь я, вспоминая получасовой геройский поступок, как нечто далёкое. Пришлось вспоминать, как делали мне уколы. Она пытается встать, я её придерживаю, очень боюсь, что она упадёт, и она оказывается в моих объятиях. Дотрагиваюсь губами до её лба, он холодный и влажный от пота, а дыхание тяжёлое, словно после бега. Максим, я в порядке. Увидев мою озабоченность, оправдывается она. Это адреналин начал действовать. Значит, в капельнице был адреналин? удивился я. У нас есть Пара часов – это спасет данное положение. Потом я все равно вырублюсь, печально произнесла она. Теперь до меня дошло, что весь этот переполох из-за дня рождения, а я думал, что это лекарство ей жизненно необходимо. Избавляясь от остатков нервной дрожи, я делаю глубокий выдох и получаю заслуженный успокаивающий поцелуй. Не будем тратить драгоценное время. Останавливает она мое увлечение. «Я всё понял». «Надо прибрать всё». Показала она на стол, я одобрил её предложение. «Все эти предметы в моей комнате смотрятся странновато и неприемлемы для моей семьи». Я собрал использованные приспособления в пакет и туго завязал его. Настя надела пиджак, скрывая место укола, и пальцем провела по покрывалу кровати, где остались её следы крови. Поймав на себе её виноватый взгляд, я улыбнулся и подошёл к ней. «Малышка, пошли». «Ни о чём не думай», — подбодрил её я. Она спрятала пакет в сумочку и ещё раз окинула взглядом в мою комнату. «Надеюсь, моё фантастическое оправдание сработало, и нас не будут мучить лишними вопросами. Когда мы вошли в комнату, за столом шла оживлённая беседа о лете, даче и друзьях нашей семьи, и краткие эпизоды сразу всплыли в моей памяти. Увидев нас, все, конечно, замолчали, Я улыбнулся, разряжая любопытную атмосферу. Настя больше казалась уставшей, чем застенчивой. Я вежливо даю возможность первой ей сесть за стол. «Анна Григорьевна!» — официально сказала мама, лишая возможности мне первому их познакомить, и разглядывает Настю без всякого стеснения. «Настя», — приветливо отвечает она, — «Вы простите, что мы...» — начала робко оправдываться Настя. Аня. «Хватит мучить детей». «Настя молодец, ради моего дня рождения она не поехала на важную конференцию и участвовала в ней по телефону», — сразу возразил отец. Мама стрельнула в него недовольным взглядом. Настя смутилась, вопросительно свела брови и взяла меня за руку под столом. «Это Татьяна, мамина подруга, а это Света и ее дочь», — вежливо знакомил я Настю с гостями. Татьяна поджала губы, переглядываясь с мамой. Возможно, она не знала, что я приду не один. Настя добродушно посмотрела на всех и заострила взгляд на свете. Потом посмотрела на меня, как будто пытаясь мне что-то сказать. Да я тоже хотел много объяснить. Только свидетелей для разговора многовато. «У меня тост», — выпалил я. «Так как мы опоздали, можно это и так назвать, и пропустили все поздравления, это точно». уточнил отец, важно поднимая указательный палец вверх. «Спасибо, отец!» — ухмыляюсь я. Встав, я наполняю свой бокал вином, мысленно вкладывая в него всё своё прощение за обиды к своему отцу, в то же время чувствуя себя виноватым за те нелепые с высоты сегодняшнего своего мировоззрения поступки. За столом воцарилась тишина. Все смотрели на меня в ожидании, вероятно, плохого, Только Настин взгляд внушал в меня веру в себя. У меня есть тост. Я вышел из-за стола и медленно подошел к отцу. Он безмолвно затих в растерянном ожидании. Я хочу сказать спасибо за то, что ты решил провести свой день рождения с нами, разделить столь радостный час, день своего рождения с самыми близкими. Я увидел застывший мамин взгляд. Улыбнувшись и по-доброму подмигнув ей, я подошел к отцу. «Я желаю тебе долгих лет жизни, потому что я...» У меня подкатил комок к горлу, осознавая, что я мог лишиться этого мужественного, нужного для меня человека, сейчас во мне проснулся мальчик, который смотрел на своего отца влюбленным взглядом. «Я хочу, чтобы ты был в моей жизни, отец». Отцовские глаза наполнились влагой, он поджал трясущуюся нижнюю губу и заключил меня в крепкие теплые объятия. «Сын!» — с радостью тряхнул меня за плечи отец. «Спасибо, сын!» Наши бокалы дрогнули, и мы осушили их до дна. Мама быстро смахнула слезинки радости, и ее глаза наполнились долгожданным праздником. Настя смотрела на меня с любовью, я отвечал ей благодарностью, и мама сразу перехватила наш тайный молчаливый диалог. «Отец, это тебе от нас», — произнес я, достал коробку из кармана. Он любопытно покряхтел, надев массивные очки на нос, открыл подарок. Воцарилось тихое внимание. Все смотрели на отца, Он осмысленно рассматривал часы. «Я надеюсь, что в будущем ваши имена еще не раз будут написаны вместе», сказал отец и с заботой посмотрел на Настю. Она прикрыла стеснительную улыбку рукой, а для меня отцовская речь звучала как благословение. Я еще раз обнял его и сел рядом с любимой. «Спасибо», — тихо шепнула она. Я наклонился к ее уху, ответив. Мне самому стало легче, поэтому взаимно. Отец сел за стол, мы еще раз подняли бокалы за здоровье именинника, у него было приподнятое настроение, и он начал со всеми общаться. Единственные, кто себя неуютно чувствовали, так это мамины гости. «До вашего прихода мы общались об обыденном, вспоминая прошлое. Хотелось бы послушать вас», — издалека начала мама, Света оживилась во внимании. «В принципе, моя жизнь проста?» Настя неуверенно посмотрела на меня, потом на всех. «Учеба, дом...» «А как же ваша конференция?» — вторглась Татьяна. «Это моя не первая практика. Я оканчиваю институт и по работе часто участвую в разных конференциях. Э, конечно, научного характера. Сегодня мы поднимали вопрос об особенностях психического развития детей с синдромом Дауна». Настя сделала паузу. Света брезгливо сконфузилась. «Острая тема не только как найти подход к такому необычному ребёнку, но и как помочь родителям, имеющим такого ребёнка, потому что если родитель не выдерживает или даёт слабину, соответственно, это напрямую влияет на психику ребёнка, который и так нездоров». «Как интересно», — одобрительно кивнула мама. «Я тоже неравнодушно отношусь к детям». «Настенька, я так понял, ты психолог?» — спросил отец. «Кто бы подумал, что Максима интересуют эрудированные девушки», грубо высказалась Татьяна и тут же огляделась, не веря, что произнесла мысли вслух. «А как вы познакомились с Максимом?» спросила мама, переглядываясь со своей подругой. Я хотел ответить, но Настя положила мне ладонь на ногу и тепло посмотрела на меня, дав понять, что справится сама. «Я была у мамы на работе, и в этот день к ней пришел Максим получить консультацию для своего друга». Так мы встретились в первый раз. Настя посмотрела на меня с улыбкой, я ответил ей тем же. Он был очень настойчив, когда приглашал меня на свидание. Хоть в чём-то она не соврала. «Так-так», — задумался отец. «Ты случайно не Климова?» «Ага», — удивилась Настя. «Так я сам отправил Максима к Софии Вячеславовне. Она удивительный человек. За пару сеансов она сохранила брак моему другу. «Аня, помнишь, я тебе про Пашку рассказывал?» Спросил он у мамы, та ему что-то невнятно ответила. «Вообще, я слышал о ней много хорошего». «Спасибо», — скромно шепнула Настя. Света со своей матерью совсем приуныли. Мама старалась их взбодрить житейскими разговорами. Отец большую часть времени разговаривал с Настей. Он явно показывал свою симпатию к ней, возможно, чувствуя, что она его спаситель. Я наблюдал за отцом и понимал, что я много упустил и на самом деле по нему скучал. Трудно представить, что он мог просто уйти из моей жизни. Он так тепло встретил Настю. Мне очень захотелось порадовать его внуками, тогда бы наша семья зажила новой любовью. Я почувствовал резкий удар по ноге. За разговорами время прошло очень быстро, и Настя подала мне сигнал. «Мне очень жаль, но мама просила меня подготовить материал к завтрашней конференции. Я просто горю во времени», — произнесла Настя. «Мне очень приятно было с вами познакомиться, пообщаться, но надо идти». «Ну что ж, жалко, но ради Софии славный. с тоской сказал отец, вставая, чтобы нас проводить. «Настя, ну ты же придешь еще? Я учитель математики». Настя улыбнулась, глядя на меня, очевидно поняв, откуда у меня страсть к цифрам. «А дети такие непредсказуемые бывают. Думаю, пара твоих советов мне не помешает». «Конечно, Анна Григорьевна, за кружкой чая обязательно побеседуем», — через силу произнесла Настя. «Вы не против, если я украду вашего сына?» «О, конечно, нет», — ответил весело отец. «Приходи к нам в гости». «Настенька, мы будем ждать тебя». Было очень неожиданно и приятно видеть, как родители с теплом и нежностью приняли мою любовь. Если откинуть трудности с ее даром, то здесь и сейчас создается нечто дорогое для меня, то, что я потерял, когда был маленьким мальчиком. Настя без стеснения обняла меня, вежливо улыбаясь, и только я чувствовал, что она слабеет и держится за мою кофту на спине, чтобы не рухнуть. «Ну, все, родители, нам, правда, очень пора. София Вячеславовна нас ждет». «Настенька, маме, привет!» — кричит отец нам вслед. Мы вышли из квартиры. Настены силы уходили мгновенно, а лифт, как назло, очень долго поднимался. «Максим, не пугайся, если я упаду», — шепнула она, тяжело дыша. «Что ты, малыш, я не позволю?» — утешаю я, прижимая к себе. Злосчастный лифт приехал к нам. в стенах замкнутого пространства ей становится трудно дышать она стала бледной и неразговорчивой близится очередной этап ее расплаты за исцеление я держу ее за талию и ожидаю в секунду она потяжелела перед тем как к дверям лифта открыться сейчас малышка мы будем дома говорю я обмякшему еле дышащему сонному телу и ногой быстро открываю дверь с подъезда также быстро укладываю настю на сиденье бережно застегивая ремень Состояние натянутой нервной струны вернулось ко мне. Я не знал, ее сон — это хорошо или плохо, сон ли это вообще. Только родители могут ответить на данный вопрос. С тревогой давлю на газ, рискуя пролетаю на красный свет, я как больной спешу за экстренной помощью. С долей вины в сердце вношу расслабленное тело Насти на руках в дом. Ее рука свесилась, распущенные кудри развиваются в воздухе. Сама она очень бледная, словно жизнь вот-вот покинет ее». «Что с ней?» — подскочил ко мне Ярослав, поправляя ее руку. «Ярослав Витальевич», — произношу и несу Настю в комнату. Так получилось, что она помогла моему отцу, а потом попросила поставить ей капельницу. Ярослав отталкивает меня, снимая частично с нее пиджак, освобождая руку, осматривает место укола. Увидев сине-фиолетовое пятно, занимающее третью часть всей руки, я сделал шаг назад. «София!» — громко заорал Ярослав, я вздрогнул. «Ты с ума сошел!» — яростно крикнул он мне. София вбежала в комнату и охнула. Ей не надо было объяснять. Она сразу поняла, что происходит. Ярослав приложил два пальца к ее шее, прощупывая пульс. София ушла и через мгновение принесла небольшой белый аппарат с кнопками и проводами. «Что с ней?» «Это что?» — произнес я, отталкивая Ярослава от Насти. Через ненависть к себе и чувство вины, которая в смертельной битве боролась с моим страхом, понял, что Насте угрожает серьезная опасность. «Макс, тебе лучше уйти», — мягко произнесла София, разворачивая провода. Ярослав тактично меня подвинул, снова проверяя пульс у Насти. «Это дефибриллятор! Зачем он? Она умирает?» — кричал я в панике. «Максим, успокойся». «После адреналина у нее может быть остановка сердца. Тогда нам ее нужно реанимировать, иначе она...» «Умрет», — как током ударила меня. «Она это сделала ради моего отца», — произнес я с болью. «Нет, она это сделала ради тебя», — рявкнул Ярослав. «Тебе лучше уйти». «Я не уйду», — твердо сквозь зубы прошипел я. «Я ее не брошу». Ярослав недовольно смотрел на меня, а я на него, показывая всё своё упрямство. «Ярослав, Максим!» произнесла София, вставая между нами. «Ярослав, Насте приходится спасать людей, где придётся. Макс ни в чём не виноват». Она уговаривала его, и он изменился во взгляде. Он не знал про адреналин. «Макс, ты держи руку у неё на пульсе. Если не дай бог, то мы начнём реанимацию», уже спокойным голосом говорил он. Я внимательно слушал все его рекомендации. София крутилась около нас, устанавливая аппарат и другие приспособления. Ее лицо было спокойное и бледное. Губы стали синеватого цвета, словно из нее вышла вся кровь. Я держал пальцы на запястье, надеясь, что эти слабые удары, дающие ей жизнь, никогда не прекратятся. Она продолжала недвижимо лежать. Родители периодически заходили в комнату, проверяя ее состояние. Я кивал им в ответ, что все хорошо, и они в надежде вздыхали и уходили, оставляя меня с ней наедине. Я вспомнил, когда она меня однажды спросила, в кого я верю, когда ситуация не зависит от меня. Настя на своем личном примере решила проучить меня, потому что сейчас я хочу поверить, что есть кто-то, который сможет сохранить ей жизнь, надо только попросить об этом. Мне в детстве снились сны, что я летаю, но чтобы подняться вверх, нужно оттолкнуться от воздуха и полететь. Сознанием понимаю, что в невесомом эфире нет точки опоры, но я чувствую упор и взлетаю. Сейчас, перед страхом потери моей любимой, я хочу поверить, что во всем вселенском мироздании есть опора, которая даст твердость и гарантию того, что Настя выживет. И я начинаю просить. Настя, ты должна жить. «Она должна жить», — говорю я, поглаживая ее волосы. Она лежит, не реагируя ни на что. Только слабые толчки пульса говорят о том, что она еще жива. «Я не смогу жить, зная, что ты умерла по моей глупости. В чем тогда будет смысл моей жизни?» В отражении окон соседского дома видно, как последние лучи солнца коснулись земли. Не обращая внимания на усталость, щемление в сердце и скованные от напряжения мышцы, я думаю о том, что появится Венера над землей, и, возможно, она благоволит нашей любви. За три часа неподвижности у меня было много времени подумать о вере, мифах, легендах и звездах. В пик моего отчаяния я начал верить и просить помощи у всего, что могло вернуть ее из сна. «Максим, передохни». Положил тяжелую руку на плечо Ярослав. «Я подежурю». «Нет, спасибо». Твердо отказал я. «Я справлюсь». «Если что...» «Да, да». В комнате стало темно. Я включил слабый свет ночника. Я не думал о времени. Это всего лишь мелочь в сравнении с тем, что ей пришлось пережить. Слушая ее пульс, я понимал, что она еще со мной и борется с некой силой, чтобы выжить. За дверью о чем-то говорят родители. Я не проявлял никакого интереса к их личной жизни. Глухой хриплый вздох разорвал тишину. Настя выгнула спину. Собирая плотную ткань покрывала в кулаки, она открыла глаза. «Ярослав Витальевич!» — громко крикнул я. Оба родителя резко вбежали в комнату. На их лицах был страх. Но увидев, что Настя глубоко дышит, они расслабились. София принесла коктейль. Настя находилась в полусознательном состоянии. Ее окружили родители. Я отошел в сторону и прижался спиной к холодной стене. Ярослав протирал влажной тряпочкой ей лоб, София дала выпить коктейль, Настя расслабленными губами сделала глоток и упала на подушку. «Жалкое зрелище рвет на части мою душу, призывая совесть к ответу!» «Теперь ты можешь идти домой. Она вне опасности», — произнес спокойный Ярослав, подходя ко мне. Я с облегчением вдохнул и мысленно послал слова благодарности миллионам божеств, к которым обращался. «Макс», — постановающий произнесла Настя, засыпая. Я улыбнулся ей. «Очень поздно, ты можешь остаться», — сказала София и с упреком посмотрела на Ярослава. Тот виновато пожал плечами. «Мне трудно в этом признаться, но сейчас ты ей больше нужен, чем мы». сказала она и вышла из комнаты. «Располагайся», — сурово произнёс Ярослав, покидая комнату. На лице у Насти появился румянец. Было отчётливо слышно, как она дышит. Я, не раздеваясь, лёг рядом с ней и укрыл нас обоих пледом. Я много думал о её даре, о людях, которых она спасла и ещё может спасти, и о той боли, которую она испытывает. Я поймал себя на мысли... что поставил в своей жизни очень высокую планку, и мне нужно разделить себя с ее каждодневным риском и болью. Сегодня был очень тяжелый день, намного тяжелее из всех предыдущих. Она. Ай, через тяжесть прикладываю ладонь к лбу, «Каждое движение болью отдаётся в голову. Ненавижу состояние после адреналина, и глоток вина за здоровье отца Максима был явно лишним. Я боюсь открыть глаза, но ощущаю тепло, исходящее от Максима. Он — моё лекарство, моё обезболивающее. Открыла глаза, всё резко расплылось, предметы потеряли очертания, растёкшаяся цветная картинка перед глазами неожиданно обрела чёткость». Раньше я никогда не замечала, что цветы на люстре, которые огибают каждую лампочку, в действительности похожи на живые розы, только сделанные из стекла. Я еще долго рассматривала причудливые изгибы каждой веточки на люстре, стараясь отвлечься от последствий укола. Я провела тыльной стороной ладони по щеке Макса. От этого слабого прикосновения он вздрогнул, словно что-то его испугало. Эй, произнес он улыбаясь, ты как, малышка? Все хорошо, вруям. Я прекрасно вижу его усталость и тревогу. Настя, почему ты не сказала, что это опасно? Как бы я жил без тебя? Максим, вся моя жизнь связана с опасностью. Я просто верю в благополучный исход, оправдываюсь я. Спасибо за отца. Ты... Он с горечью смотрел на меня, не зная, что сказать. Я бы придумал что-нибудь, если бы знал про остановку сердца. «Максим, не надо», — твердо произнесла я, пытаясь встать. «Не надо меня жалеть. Я сделала свою работу, потому что Бог дал вам второй шанс, а я всего лишь инструмент, который исполнил его желание». Я поднялась, пытаясь сесть на кровать, но рука соскальзывает, и я падаю на спину. Острая боль от сердца проходит в отдаленные части тела, пересекая дыхание и заставляя меня поморщиться. «Настя, что? Что случилось?» — с испугом произнес Макс, подхватывая меня. «Все в порядке», — говорю я, восстанавливая дыхание. Он с тревогой смотрит на меня, поглаживая меня по щеке, вкладывая в свои движения всю нежность и любовь. Я чувствую себя хрустальной вазой, которая от малейшего прикосновения может разбиться. «Макс, не смотри на меня так», — произнесла я, прячу от него глаза. «Как?» — оторопел он, поворачивая мое лицо к себе, заставляя смотреть в его встревоженные глаза. Не жалей меня, пожалуйста. Я же боец, я совсем справлюсь, убеждаю я, пытаюсь встать. Но эта попытка тоже провалилась. Эта беспомощность начинает меня злить. Я очень боюсь за тебя. Во мне все переворачивается, когда я подумаю, что ты могла погибнуть. Он замолчал, и скулы нервно задергались на лице. Я все бы отдал, только чтобы ты стала нормальной. Всю свою жизнь я чувствовала себя уродом, только с тобой почувствовала себя нормальной. Я прикоснулась к его покалывающей щетинке на щеке, и он на секунду прикрыл глаза, наслаждаясь моим прикосновением. «Просто люби меня, как ты любишь». «Обещаю», — улыбнулся он. «Тебе надо еще поспать, ты слаба». «Ты только не уходи», — шепнула я. Он крепко прижал меня к себе. Греясь теплом его тела, проваливаюсь в бездну, и меня накрывает сон.